Глава 18 Интерлюдия. Тор. Первый день. Крышка капсула открылась, выпуская мое тело на свободу, и я сразу увидел обеспокоенное лицо Витьки. — Спокуха, брателла! Дракона минусанул. Кир вроде тоже справился. Но времени смотреть по сторонам не было, — ответил на невысказанный вопрос брата и выбрался из капсулы. Кое-как, вытерев гель, натянул первые попавшиеся футболку и шорты и принялся расхаживать по комнате. Брат тоже молчал. Напряжение, витавшее в воздухе, можно было практически потрогать руками. Несколько минут по внутренним, субъективным ощущениям растянулись на долгие часы. А потом пришло сообщение от танка. «Стражи земли. Битва проиграна. Кирилл серьезно ранен». «У всех за спиной я заключил сделку с врагом и получил возможность сохранить вам жизнь». «В новой эпохе, когда старшие не смогут оказывать влияние на события, у вас будет шанс отомстить». «Затаитесь, выживите, сохраните память о случившемся, набирайте сторонников, расширяйте клан и ждите, когда вернется ваш лидер. Кирилл – ключ ко всему. Он приведет вас к победе». «Прощайте, стражи. Будьте сильными». Мы с Витькой беспомощно уставились друг на друга, не в силах ничего произнести. «Да как так-то? Мы не могли проиграть», — совершенно опустошенный произнес я в пустоту. «Отставить депрессию, Паша. У нас очень мало времени». Кир говорил, что старшие усыпят все население планеты, нужно срочно связаться со всеми нашими, кто есть в списке танка, и выработать тактику действий в новой эпохе. Быстро вызывай всех и подключай к общему диалогу. «Да очнись же!» — рявкнул Витя, что было ему в принципе несвойственно. И это на меня подействовало. Голофон лежал на столе. Я метнулся к нему и начал по очереди диктовать устройство имена абонентов, наплевав на протоколы безопасности, на которых ультимативно настаивала компания, которая помогала нам спрятаться от бугра, благо номера всех лидеров клана и альянса были известны. Ответили почти все. Не было лишь альги, которую принудительно отключили от игры. На лица друзей было страшно смотреть. Перекошенные от ужаса, все смотрели друг на друга, не в силах начать говорить. Кто-то обнимал плачущих близких, кто-то метался по комнате. «Я не отниму у вас много времени. Его у нас практически не осталось». Неожиданно даже для самого себя начал говорить я, на мгновение опередив уже открывшего рот брата. «Мы проиграли бой, но не войну». Саша выбрал нас из тысяч достойных людей и возложил обязанность выжить и сохранить память о случившемся. Кир бился за всех нас. Пришел наш черед сразиться за него. Через считанные минуты привычная жизнь закончится. Мы окажемся одни в полном опасности и мире. Не будет ни полиции, ни магазинов, заваленных едой. Нам предстоит выжить в девственно чистом мире. Выжить, несмотря на предательство, и сохранить наследие клана. Ведь мы — стражи земли. Если нас разбросает далеко друг от друга, остаемся на месте и создаем ячейки клана. Рано или поздно коммуникация наладится, и мы объединимся, и вместе дадим отпор общему врагу. Мы — стражи, и мы останемся сильными. «Не буду вас больше задерживать. Последние минуты жизни лучше провести со своими близкими». Скомандовав отбой связи, посмотрел на брата и увидел на его лице одобрение. «Не замечал в тебе раньше ораторского таланта». «Куда деваться?» «Расту над собой, братишка!» Грустно усмехнулся я и подошел к окну. С восемнадцатого этажа открывался потрясающий вид на Екатеринбург. Город жил своей жизнью, не подозревая, что этой самой жизни остались считанные минуты. Сзади подошел брат и положил руку на плечо. Я почувствовал, как его трясёт, а сам, напротив, был совершенно спокоен. Говорить не хотелось, да и что тут скажешь? Мы просто смотрели на город в ожидании неизбежного. Головокружение появилось внезапно. Сжав руку брата, сел на пол, чтобы не получить травму. «До встречи в новой жизни, брат!» — прошептал я, и сознание отключилось. В нос ударил запах хвои. Тело почувствовало прохладу сырой земли. Приоткрыв один глаз, вместо привычной картинки увидел мутную пленку. Голова была тяжелой, как будто с похмелья. Шестеренки поворачивались с огромным скрипом. Превозмогая головокружение, сел и попытался понять, где я нахожусь. Картинка перед глазами размытая, как голографическое изображение, которому не хватает резкости. Все тело ломило, а кожа была подозрительно холодной, как будто меня долгое время держали в холодильнике. Рядом раздался стон. — Кто здесь? — осипшим голосом проговорил я. — Даша, — ответил мне такой же осипший, но смутно знакомый голос. — Что происходит? Где мы? послышались истерические нотки. «Айси?» — наконец выдал ответ заторможенный мозг. «Тор?» Я пополз в сторону голоса и через несколько секунд нащупал руку девушки, которая была точно такой же холодной, как и моя. Девушка вскрикнула, она не ожидала, что к ней кто-то прикоснется. Зрение по-прежнему работало слабо. «Да, это я». «Как ты?» Айси буквально прыгнула мне на шею и крепко прижалась всем телом. Я первый раз вживую обнял девушку, роман с которой у нас развивался исключительно в верте Ведь режим, в котором мы с братом все это время жили, не позволял нам делать частые вылазки из квартиры. Айси что-то лепетала сквозь слезы, но разобрать слова не представлялось возможным. Да, это и не требовалось в принципе. У нее в той жизни остались родители и две младшие сестры. Послышались новые стоны и чертыхания. «Всем без паники», — говорит Тор. Взяв инициативу в свои руки, громким, уверенным голосом проговорил я. «Не знаю, что с нами делали, но очень скоро вам станет лучше. Если голова сильно кружится, лежите. Если терпимо, то лучше сесть». Я говорил чистую правду. Все привычные функции организма восстанавливались очень быстро. Уже через пару минут зрение стало лучше и пришло в норму минут через пять. Так как подняться на ноги у меня не было никаких шансов, а и не думал разжимать свои объятия, пришлось осматриваться на местности из такого не очень удобного положения. Мы очутились в достаточно густом хвойно-лиственном лесу. Подняв глаза вверх, разглядел куски голубого неба, виднеющегося сквозь густые кроны деревьев. Опустив взгляд, увидел сидящего и мотающего головой брата, хмурое лицо Смоука, белую, как мелко лифу, невозмутимую альгу. Остальных соклановцев загораживала пышная шевелюра Айси. То есть Даши. Пора прекращать называть людей игровыми никами. Игры закончились. Начались суровые первобытные будни. «Да, Шунь, сейчас не время впадать в истерику. Мы неизвестны где, а пока не стемнело, нужно многое успеть. Больше не будет магазинов, забитых едой. Пропитание придется добывать самим». «Да», — всхлипнув в последний раз, она все же разжала железную хватку. «Пообещай, что не оставишь меня одну. Я больше не вынесу потерь». «Клянусь». Нисколько не покривив душой, глядя в прекрасные, хоть и заплаканные глаза, ответил я и нежно поцеловал ее в распухшие губы. «А теперь нам нужно посмотреть, как дела у остальных, и вместе решить, что делать. Похоже, здесь только наши, по крайней мере, предателей военных я не вижу». «Как ты?» — спросил я у поднимающегося на ноги брата. «В норме. Помоги другим». Я увидел худого, но крепкого Джокера, который, пошатываясь, шел в нашу сторону, накачанного базальта, миниатюрную Шайни, Леона, которому жалась испуганная Сандра, хмурого мистика и внешне совершенно спокойного призрака. По лицам девчонок текли слезы, парни держались лучше, но было заметно, что потери оставили кровавый рубец на сердце каждого. Одежда у всех была одинаковой. Зеленые шорты, зеленая футболка и никакой обуви. Ох, и трудно нам придется первое время. Друзья, пора решить, что нам делать. Этот мир полон опасностей, выжить будет крайне сложно. Придется взять волю в кулак, затолкать негативные мысли поглубже и жить ради тех, кого с нами больше нет. Зачем? — всхлипывая, спросила Шайни, которая запомнилась мне как веселая девчушка, с лица которой почти никогда не сходила приветливая, добрая улыбка. — Это наш долг. Надо выжить и сохранить клан. Не знаю, что случилось во время битвы с Властелином, но Кир сражался и пострадал ради всех нас. Пришел наш черед отплатить ему тем же. «Мы обязаны сохранить реальную историю, чтобы другие не повторили наших ошибок». «Кому я должен, тому всё прощаю», — буркнул призрак. «Мы пошли за вами, поверили. И к чему нас это привело?» «Да кем себя возомнил Саша?» «Богом? Какого черта он выбрал меня, а не мою дочь или жену? Как мне жить с этим?» «И какую сделку с врагом за нашей спиной он совершил? Ты можешь ответить мне?» Парень не на шутку разошелся и почти перешел на крик. «Остынь, призрак!» — положил ему руку на плечо мистик. «Мы все кого-то потеряли. Тор прав. Сейчас не время и не место предаваться скорби. В этом лесу, скорее всего, полно хищников, а мы безоружны и станем легкой добычей». «Давай оставим все выяснения отношений на потом». Призрак ничего не ответил, что можно было принять за согласие. «Прежде всего, нужно найти воду. Предлагаю идти плотной группой. По пути нужно соорудить примитивное оружие, дубину или заостренную палку. Возможно, это поможет отбиться от хищников». «Не поможет», — вступила в разговор Альга. «Единственный шанс укрыться от опасности — залезть на дерево. На земле мы слишком уязвимы. Это не игра. Воскрешение не предвидится. Кто-нибудь умеет ловить рыбу?» «Я ловил на спиннинг», — отозвался Леон. «Тогда нам нужна не просто вода, а река или берег моря. Прокормить небольшой отряд у воды намного проще». «Быстро наладить охоту не получится, у нас нет ничего полезного, всё придется создавать с нуля». «Можно создать простейшие ловушки, игровой навык у меня есть, могу попробовать соорудить что-то в реале», — подключился к обсуждению Смоук. «Да и выследить дичь я смогу, уже вижу несколько цепочек следов». «В нашем случае главное, чтобы мы сами не стали чьей-то добычей». «А для этого нам нужно оружие», — отрезала Альга. «Проще всего изготовить из камня и бревна тяжелый молот. Нужно только найти длинное и крепкое растение, способное на первых порах заменить веревку». «Кто-нибудь умеет разжигать огонь?» — задал отдельный вопрос, немного пришедший в себя Айси. «В теории это, конечно, несложно, но на практике может оказаться большой проблемой». Дельное замечание. Нам нужно найти сухую траву, она лучше всего горит. Тогда выдвигаемся, — подытожил я. Всем быть предельно осторожными. Мы ничего не знаем о флоре и о фауне нового мира. Любое растение может оказаться ядовитым и смертельно опасным для человека. Неожиданно по лесу разнесся громкий командный голос. «Всем подъем!» «Группе охраны приступить к своим обязанностям согласно плану. Остальным собраться возле меня для инструктажа». Переглянувшись с остальными, приложил палец к губам и осторожно начал пробираться к источнику звука. «Нам повезло. Группу военных во главе с президентом забросила в достаточно большой овраг, на краю которого обильно разрослись кусты, которые прекрасно скрывали нас от посторонних взглядов. «С нашей стороны враг был практически ответственным, и та самая группа охраны доберется сюда не скоро У нас есть возможность скрытно понаблюдать за врагами, которых, к моему сожалению, оказалось много. Больше пятидесяти человек». «Эй, вы!» — донесся до нас тот же голос, который принадлежал мужчине, стоящему возле узнаваемой даже издалека фигуры президента. «Вас это тоже касается!» Он обращался к небольшой группе из пяти человек, которые стояли несколько обособленно ото всех и перешептывались. «Мы в меньшинстве», — негромко произнес Витя. «Выжить одним будет сложно. Скорее всего, они давно готовились к такому исходу игры и заранее освоили кучу полезных навыков. Может, до поры до времени будет разумно игнорировать факт их предательства и держаться вместе?» В ответ на это предложение друзья практически зашипели и пришлось на них шикнуть, но общую мысль я уловил. «Нам точно не по пути. Пусть они готовы к новой жизни гораздо лучше нас, но жить рядом с предателями мы точно не сможем. Давайте послушаем, что он скажет, и уберемся подальше от их лагеря. Сейчас нам не потянуть такой бой, их значительно больше». По злым лицам парней я понял, что им это не по душе, но спорить никто не стал. Все прекрасно понимали мою правоту. «Перед вами Его Императорское Величество Лексар Первый!» Мужик указал рукой на бывшего президента, а ныне уже императора людей. «Рядом с ним его жена Ольга Михайловна и принцесса София. При обращении к монарху нужно говорить «Ваше Императорское Величество!» «К жене государя или принцессе, ваше высочество! Это понятно?» Люди внизу синхронно закивали. Большинство, скорее всего, было в курсе планов Александра Владимировича, а ныне императора Лексара I. Вокруг людей уже собрались не меньше 30 мужчин с примитивными копьями, и в данный момент они затачивали наконечники острыми гранями расколотых камней. «Отлично!» удовлетворился ответом мужик. «Я, первый советник Его Величества, герцог Сивурский Игорь Павлович. При обращении ко мне нужно говорить «Ваша светлость». «Это понятно?» — вновь спросил он. Толпа снова кивнула. «Любое другое обращение к высшей аристократии империи Рос будет считаться оскорблением и жестоко наказываться». «Слово предоставляется императору». Он посмотрел на Ликсара, и тот, отодвинув в сторону жену и дочь, сделал пару шагов вперед. «Прошлой жизни больше нет. Ее уничтожил враг, справиться с которым у нас не было никаких шансов. Некоторые люди пытались сопротивляться, но потерпели поражение». «Ага». Если б не ваше предательство, то этого можно было бы избежать, зло подумал я. Нам же предстоит возродить нашу могучую страну и превратить ее в огромную империю, которая со временем очистит мир от инопланетной погани. Мы отомстим за миллиарды загубленных жизней людей. Теперь времени у нас много. Мы придумаем, как противостоять технологиям пришельцев. «Ведь в нашем распоряжении лучшие молодые ученые, даже гении своего времени!» Он указал на отдельную группу, состоящую из пяти парней и пяти девушек. «Все люди из нашей эпохи, в зависимости от своей пользы, могут со временем претендовать на баронский, а потом и более высокие титулы с правом наследования. Своих людей я выбирал лично, но вас не знаю». «Кто вы?» — Лексар обратился к обособленной группе. «Я предпочитаю, чтобы меня называли дэвил ваше императорское величество», — прозвучал бархатный голос лидера этой группы. «Так вот, как ты выглядишь, козлина, так бы и раскроил тебе череп». «Принуждать мы никого не собираемся. У вас есть полчаса на то, чтобы присоединиться к империи или уйти из нашего лагеря». «Но помните, если вы выбираете второй вариант, то при следующей встрече никаких отношений, кроме вассальных, между нами быть не может». Дэвил тут же вышел вперед и, преклонив колено, произнес. «Ваше Величество, я и мои друзья с радостью принимаем ваше предложение. Для нас честь стоять у истоков столь грандиозного государственного образования». «Мы будем оказывать посильную помощь и быстро всему научимся». «Отлично», — сказал Ликсар. «Герцог, принимайте пополнение. И все за работу. До темноты нужно успеть сделать очень много». Дальше наблюдать за императором и его людьми было слишком опасно. Я сделал знак остальным, и мы бесшумно отползли от края оврага и, стараясь не создавать лишнего шума, начали удаляться от вражеского лагеря. Соклановцы двигались молча. Каждый думал о своем. Услышанное не было для меня новостью. Брат был в главном донжоне, когда Кир получил послание президента, а вот остальные были не в курсе. Нет, о предательстве военных они знали. Но кто являлся инициатором, мы успели сообщить не всем. Когда расстояние позволило, мы принялись на ходу мастерить некое подобие оружия. Уже пару раз в кустах раздавались подозрительные шорохи, и двигаться безоружными было стрёмно. Тем более, что из одежды на нас были лишь короткие шорты и футболки. Каждая веточка или камень впивались в босые ноги и создавали множество неприятных ощущений. Жалкую пародию на молот удалось соорудить минут через двадцать. Конструкция получилась настолько хлипкой, что вряд ли выдержит больше одного удара, ну, максимум два. Но это хоть какая-то иллюзия защиты. Сие произведение инженерной мысли вручили мне, как самому опытному молотобойцу, и поставили вторым вслед за Смоуком, который и выбирал маршрут движения. так мы двигались не меньше часа, я даже успел подумать, что не так уж и опасен новый мир раз за все время пребывания нам так и не встретился ни один хищник впоследствии я не раз вспоминал эту глупую мысль. цепочка следов вывела нас на довольно большую поляну посредине которой возвышался огромный дуб. Альга предположила, что если идти по следу животных, то рано или поздно они должны вывести нас к воде. Мысль, конечно, здравая, и это, несомненно, более разумно, чем шарахаться по лесу вслепую, без каких-либо ориентиров. Но вышло все несколько иначе. Небольшое стадо кабанов устроилось под тем дубом, посредине поляны. «Готовься!» — прошептал Смоук. «Да откуда ты знаешь? В траве не видно ни хрена!» «Это тебе не видно, а у меня восприятие сильно раскачено!» «Слышь, Смоук!» «Мы больше не в игре. Тут одна жизнь, и отправляться на тот свет я не хочу. Ты уверен, что это кабан, а не кто-нибудь более клыкастый?» «Уверен». «Ты что, след не видел?» «Что тут у вас?» — подтянулись остальные, и я повторил всем слова нашего следопыта. «Слушай мой план», — обратился ко мне Смоук. «Я иду первым. Кабаны тут непуганные, человека еще не видели». «Поэтому он бросится на меня, я отскочу, тут ты его и прихлопнешь каменюкой по голове». «Хм, стратег из тебя еще тот», — буркнул я. «У тебя есть план лучше?» «Нет». «Вот и ладно, пошли, и тихо, ступай след в след. Остальные оставайтесь тут, кабаны могут быть очень опасны». «Осторожней там», — испуганно пискнула Даша и чмокнула меня в щеку на удачу. Повторять движение разведчика оказалось неимоверно сложно. То и дело под босыми ногами что-то хрустело, и я слышал раздраженное цыканье смоука, от которого, к слову, не доносилось ни звука. Мы удалились от остальной группы уже достаточно далеко, и я начал нервничать. От дуба раздавалось похрюкивание. Природа быстро заполнила нишу, освобожденную человеком, и людям придется вновь отвоевывать себе место под солнцем. Когда до дерева, под которым отдыхало небольшое стадо кабанов, оставалось метров пятьдесят, я почувствовал невероятное тепло в груди, в области сердца. Это тепло моментально начало растекаться по телу, и я на несколько секунд выпал из реальности, пытаясь понять, какого чёрта тут происходит. Смоук, видимо, тоже что-то почувствовал. Сделал неосторожный шаг, и по поляне раздался оглушительный треск сломанной ветки. Крупный самец тут же вскочил и, словно бронепоезд, помчался на нас. Смоук оставался неподвижным, и мне пришлось действовать быстро. Оттолкнув друга в сторону, встал на пути кабана и замахнулся этим так называемым молотом. «Нужно выбрать правильный момент для атаки, второго шанса может не предоставиться. Еще чуть-чуть, пусть подойдет поближе, а теперь короночка». «Удар грома!» Выкрикнул я и начал опускать молот на приближающегося зверя. Совершенно немыслимым образом в груди полыхнуло, вены вспухли голубым цветом, а камень молота заискрился электрическими разрядами, совсем как в игре. Остановить движение я уже не успевал. Удар пришелся точно туда, куда я и целился, по голове кабана. Она буквально взорвалась и обрызгала нас ошметками мозгов и кровью с ног до головы. Я стоял и с совершенно дикими глазами наблюдал, как остальная стая в панике разбегается во все стороны. На поляне запахло озоном. «Это какого хрена сейчас было?» — каким-то неестественным, писклявым голосом спросил Смоук. м, -м — ответил я первое, что пришло в голову. Мы посмотрели друг другу в глаза и, не сговариваясь, заржали в голос. В таком виде нас и застали подбежавшие друзья. Представляю, как мы должны были выглядеть, полностью измазанные кровью и неестественно громко ржущие. «Нам показалось, или мы действительно видели разряд молнии?» — спросил брат, когда мы немного успокоились. «Подожди, брателла сами ничего не успели понять», — прервал его я. «Ты почувствовал тепло в груди?» — спросил я у Смоука. «Да, поэтому и завис». «И я почувствовала», — вмешалась Альга. «И я?» — и я добавили Леон и Сандра. «Я серьезно, Паш. Как ты это сделал? Я сто раз видел, как ты применял такой прием в игре, но мы-то в реале...» — не обратил внимания на остальных Смоук. «Понятия не имею. Я просто выкрикнул название и всем сердцем пожелал, чтобы это произошло». «Да? Ну, а я тогда хочу уйти в стелс. Мне очень не хватает этого навыка», — последние слова смог произносил уже из невидимости. У него в груди полыхнуло, вены на его руках точно так же, как мои. Минутой раньше на мгновение засветились голубым цветом, а у нас открылись от удивления рты». «Охренеть — Охренеть! — вновь пискнул Смоук. — Что произошло? — Тебя не видно. Я вижу только легкую рябь. В воздухе висит марева, как во время сильной жары. Почти одновременно выкрикнули все. — Да вы гоните! — Я бы не стал шутить о таком, — совершенно серьезно ответил другу я. — Ну-ка, я, может, смогу уйти вскрыт? Собрав волю в кулак, пожелал стать невидимым. По венам вновь прошел короткий импульс. «Эй, куда ты делся? Вы правда не прикалываетесь?» Внезапно в груди стало холодно, сердце кольнуло, а ноги подкосились, и я повалился на траву. Смоук сказал. «О, ты появился! Что случилось? Выглядишь нездоровым, у тебя по лицу стекает пот!» Я и не заметил, что весь взмок. «Мана кончилась, вот меня и выбросила из скрыта», — сказал первое, что пришло в голову. «Ты сейчас серьезно?» вздурел «Конечно, нет, я понятия не имею, что происходит!» «Ой!» — кольнуло в груди. Смоук вывалился из скрыта, кулем рухнув рядом со мной. Он был точно так же весь покрыт потом, а его тело било мелкая дрожь. Над поляной повисла напряженная тишина. дыхание выровнялось довольно быстро, я снова почувствовал тепло в груди, которое вновь начало распространяться по всему телу. словно внутри меня есть какой то пустой сосуд, который сейчас очень медленно заполняется теплой водой ну или не водой, а чем то невероятно родным, мягким и добрым. Что с нами происходит? это ведь ненормально тихо спросил смоук никому конкретно не обращаясь. «Очень похоже, что мы стали магами», — по обыкновению, совершенно ровным или даже равнодушным тоном озвучила свою мысль Альга. «Не спрашивайте меня, как это произошло. Я понятия не имею, но этот факт дает нам шанс». Альга проделала тот же фокус с исчезновением, что и мы. «Главное — понять, откуда у нас взялась сила». Путем нехитрых экспериментов удалось выяснить, что тепло в груди появляется в 50 метрах от одиноко растущего дуба. Шаг назад, и это приятное ощущение пропадает без следа. Мы назвали эту аномальную зону местом силы. Около получаса мы обходили ее по кругу, выясняя границы и делая отметки длинными ветками. За это время тепло в груди уменьшило свою интенсивность. Если проводить аналогию с наполненным стаканом, то за полчаса пребывания в радиусе действия места силы он заполнился на одну треть. Из 13 человек пятеро открыли в себе возможность управлять воздушной стихией. Каждый уже попробовал скостовать простенькое заклинание, и результат этих экспериментов вызвал настоящий фурор среди нашей компании. «Попробуйте запустить молнию, ведь молнии всегда относились к воздушным заклинаниям», — предложил нам мистик, а остальные усиленно закивали. «Ребята, кто не овладел магическими способностями, завидовали, хоть и старались это скрывать. Ведь если есть место силы воздуха, то со временем отыщутся и другие. То, что это может быть опасно, мы не учли». «Мозги людей еще не успели перестроиться, и новая картина мира пока не уложилась в голове». Я потянулся к сосуду. «Нет, не нравится мне это слово. Сосредоточие. Нет, это тоже не то. Ага, источник. Подходит». Я потянулся к источнику, зачерпнул рукой частичку располагающейся там силы и пожелал создать молнию. В груди ярко полыхнуло, от сердца по венам пробежал электрический разряд, из кончиков пальцев в сторону леса ударила толстенная ветвистая молния. Разряд прошел недалеко от что-то собирающих на поляне девушек, и от запредельной энергии их волосы моментально превратились в подобие одуванчиков. Повезло, что моя рука была направлена чуть в сторону, и электрический разряд прошел мимо. То дерево, куда он угодил, раскололось надвое. Разряд сопровождался громким электрическим треском, мгновенно приковавшим внимание всех соклановцев. Они с расширенными от удивления глазами смотрели на меня, не в силах поверить, что человек способен на такое. «Упс!» — только и смог произнести я. «Управлять магией оказалось не так просто». «Похоже, я несколько перестарался и взял слишком много силы». «Ты охренел!» — взревели девчонки, когда немного отошли от шока. «Вы же сами просили запустить молнию. Откуда мне было знать, что нужно контролировать расход силы? Я делал это в первый раз». С тех пор мы стали очень аккуратно обращаться с магией. Ведь любая случайность может привести к трагедии. Так как солнце уже клонилось к закату, мы решили заночевать на дереве. Тем более, что с другой стороны поляны Смоук обнаружил небольшой ручеек. С огнем теперь проблем не было, небольшой и грамотно дозированный разряд с легкостью поджег сухую траву. А Альга, очень хитро использовав магическую энергию, разделала тушу убитого мной кабана. Она поспрашивала у соклановцев, какие им известны заклинания воздуха, так как не была сильна в этом вопросе, и, собрав нужную информацию, приступила к действиям. Создав воздушное лезвие, она разрезала тушу на несколько частей, а потом, уплотнив участок воздуха, заставила его быстро вращаться и заточила несколько камней до остроты ножей. Орудовать такими изделиями было непривычно и не очень удобно, но выбирать было не из чего. Все же, отделив кожу от мяса, нам удалось поужинать отличным шашлыком. «Что будем делать? Отыщем военных и уничтожим предателей?» — неожиданно спросил призрак, когда все наелись и, устало прислонившись к стволу дуба, молча смотрели на огонь, думая каждый о своем. Вопрос был актуальным и разогнал полусонную атмосферу, царившую в нашем лагере. «Обычные люди ни в чем не виноваты», — попыталась высказать свою позицию Даша, но поддержки не получила. «Они знали, что шли на предательство. Причем знали все, разве что ученые виноваты в меньшей степени», — вновь озвучил свою позицию призрак. «И ты предлагаешь убить их всех?» Даша сидела рядом, и я почувствовал, как напряглись ее мышцы. «Зачем всех? Ученые нам пригодятся. В их головах масса полезных знаний. То есть ты предлагаешь перебить всех военных, а ученых взять в рабство, выкачать из них всю информацию, а потом тоже убить?» Внешне совершенно спокойно спросил брат. «Почему рабство? Мы просто сделаем им предложение, от которого они не смогут отказаться». «Сами подумайте, что может сотворить Лексар с новым миром?» «Ничего хорошего, судя по его речи перед подчиненными», мрачно проговорил мистик, а Леон кивнул в знак согласия с его мнением. «Меня интересует другой вопрос», — решил немного сменить тему я. «Как вы считаете, мы все стали такими?» «Скорее всего, да. Не думаю, что мы какие-то уникальные», — ответила Альга. Тогда наши враги тоже получили такие возможности, а их гораздо больше. Если мы проявим себя сейчас и потерпим поражение, то второго шанса застичь их врасплох у нас не будет. Это я уже не говорю о жертвах с нашей стороны, а без них точно не обойдется. Вы видели, на что способна магия? Все невольно посмотрели в сторону, где располагается расщепленное молнией дерево. Увидеть его в темноте они, конечно, не могли, но намек был вполне понятен. «А если подобраться под скрытым и ликвидировать только верхушку?» — предложил Смоук. «Все остальные тут же на нас сагрятся. Видел, как они смотрят на лидеров. Тут без промывки мозгов не обошлось. Они им безгранично преданы, считают их спасителями. Тогда точно придется валить всех, а это неправильно». Без башковитых людей, которые хранят знания в своих головах, в новой эпохе человечеству ничего не светит. Они заранее готовились выживать, и у каждого есть полезные навыки. Вот ты сможешь воссоздать банальную формулу пороха? Нет, и я не могу. Неизвестно, передаются ли магические способности детям, а без магии мы практически ничем не будем отличаться от обычных клонов этой эпохи. «Мы жили в эпоху потребления и умели пользоваться огромным количеством разнообразных девайсов, а вот создавать их могли немногие», — высказал я давно терзающую меня мысль. «Ты прав. Но что же нам делать? Притвориться, что ничего не случилось? Молча терпеть предательство президента? Ведь Ликсар попросту слил наш замок врагу. Он хотел, чтобы мы проиграли». «Используя знания прошлой эпохи, он сможет захватить весь мир, вырезать всех неугодных. А теперь, когда у нас совершенно невероятным образом открылись магические способности, ты представляешь, что они смогут наворотить в этом первобытном мире?» Не отступал от своей позиции призрак. «Представляю», — угрюмо ответил я. «Но сейчас действовать рано». Они не знают, что мы тоже перенеслись в новую эпоху и ничего не опасаются. Год-другой ничего не решит. А за это время мы научимся управлять своей силой, и тогда будем действовать. Вот слушаю вас и удивляюсь. Как просто вы рассуждаете об убийстве людей, в наступившей тишине взяла слово Шайни. «Предателей, виновных в смерти миллиардов», — поправил ее призрак. да. предателей. Но от этого они не перестают быть людьми. Из первых минут жизни в новом мире вы планируете убийство ради мести. Вы не задумывались, что магические способности появились у нас неспроста, что вселенная дала нам шанс измениться, стать лучше. И если мы не воспользуемся этим шансом, то она сможет забрать свой дар обратно. Шайни подняла очень правильную тему. Мы как-то очень просто приняли новые реалии жизни. Мы все стали магами. Ничего особенного, как будто так и должно быть. Возможно, этому способствовали внешние условия, в которых мы оказались. Борьба за собственную жизнь вытесняет из головы все прочие мысли, помогает загнать мысли об утратах в глубины сознания. Нам с братом в этом плане было гораздо проще. Родственников у нас нет, мы давно свыклись с мыслью, что мы одни в этом мире. А вот парням и девчонкам пришлось пережить страшные минуты прощания с близкими, зная, что они их больше никогда не увидят. Я не верю в судьбу, провидение и во все эти мистические теории о предназначении. Мы сами выбираем свой путь, и судьба находится только в наших руках и зависит от наших поступков. «Но я согласен с Тором. Без разведки действовать слишком опасно. Если на военных мне плевать, то дороже вас», — призрак обвел всех соклановцев взглядом, — «более близких людей не осталось. Мы стали настоящей семьей, и потерять кого-либо из вас я не желаю. Поэтому нужно тщательно подготовиться, найти свою стихию, овладеть ею в должной мере, а потом уже думать о месте». С собой никого тащить не буду, но я от своей идеи не отступлюсь. Лексар должен заплатить за содеянное с привычным нам миром и близкими людьми. На этом обсуждение планов завершилось. Время уже позднее, все мы устали, а завтра будет новый день и новые проблемы.